Доверяйте центру личности Основная цель ВСС — научить защитников доверять «я». Только тогда они смогут расслабиться и, когда дела пойдут неважно, отдадут инициативу «я». Защитник должен осознавать, что рядом «я», сильная и обладающая всеми качествами, необходимыми для работы со сложными жизненными ситуациями и состраданием, лежащим в их основе. Защитник должен видеть, что вы из пространства «я» заботитесь о нем, понимаете его назначение и цените работу, которую он выполнял для вас все эти годы Это позволяет ему расслабиться и начать вам доверять, а вы получаете возможность установить связь с изгнанником или изгнанниками, которого он оберегает Если бы вы были напуганным ребенком, но знали, что рядом с вами взрослый брат, которому можно доверять, то ваш испуг не был бы таким сильным вам есть на кого положиться. Если не сообщить защитнику, что он может на вас рассчитывать, он так и будет считать, что должен справляться со всеми пугающими жизненными ситуациями самостоятельно. В результате он продолжит действовать неадекватно, например, избегая всякого конфликта. И, вероятно, он не позволит вам работать с опекаемым им изгнанником. Поэтому необходимо выстраивать доверительные отношения с каждым из защитников. Вопрос доверия остров станет в терапии ВСС позднее, когда после того, как изгнанник избавится от бремени, придет очередь и защитнику избавиться от своей защитной роли. Это может произойти только если он вам доверяет. Доверительные отношения не из пространства «я» установить невозможно. Когда вы находитесь в пространстве «я», вы по-настоящему хотите пообщаться с защитником, а не использовать его, чтобы попасть к изгнаннику. Люди с опытом работы над собой часто хотят как можно скорее добраться до детских травм. Они думают, что только исцелив изгнанников можно обрести настоящее сокровище. Действительно, в ВСС исцеление изгнанников — это центральный аспект работы, но важно не спешить. Не говорите «О, а вот и защитник, отойди, пожалуйста, в сторону и дай мне пройти к важной части, к изгнаннику». Уделите время развитию отношений с каждым из защитников. Если посмотреть шире, то все наши части важны. Ни одна из них не встает на нашем пути просто так. У каждой части свои причины для появления, и следует их признавать и уважать. Не надо, не надо лишь на словах соглашаться с тем, что у каждого защитника есть положительное намерение. Будьте искренни в желании узнать, что он пытается для вас сделать и почему он думает, что его защитная функция так важна. Уважайте часть за ее попытки помочь вам.